Глава 2. Набеги тигра на стойбище, геолог дубенцов, последует зверя. Прошедшей ночью к стойбищу подходил тигр. Это был уже третий набег хищника за последнюю неделю. Он утащил жеребенка и зазевавшуюся собаку, а в последний раз набросился на лошадь, пашуюся на лужайке. Отчаянный лак... Собак и дружная, хотя и беспорядочная стрельба, проснувшихся урочей, отпугнули зверя. Лишь к рассвету улеглась суматоха и угомонились собаки. Спать почти никто не ложился. В каждом жилище старики уже в который раз обсуждали причины появления тигра в блестойбище. Одни говорили, что приход владыки Дебри связан с пребыванием здесь постороннего человека Дубенцова. Другие видели в этом предзнаменование большого наводнения или другого какого-нибудь стихийного бедствия. Наиболее древние предлагали даже сменить место стойбища. Дубенцов тоже не ложился спать. Он обдумывал, как и что предпринять. Дело в том, что в стойбище не было охотников. Они ушли на промысел и вернуться не скоро. Нужно было попытаться поднять оставшихся в стойбище стариков. С этой мыслью Дубенцов зашел к старому мамыке с предложением собрать группу мужчин и немедленно двинуться по следу тигра. Старый орач, посасывая трубку, мрачно сказал, не глядя на Дубенцова, «Его не могу убивай, его амба. Надо его просить, тогда он ходи далеко, сопка». Это же сказали Дубенцов и другие старики, к которым он заходил после мамыки. Старики считали тигра своим прородителем и не решались прогневить его. Это грозило, по старым поверьям, неисчислимыми бедствиями. Чтобы тигр ушел прочь, его нужно задобрить, класть табак и сыпать крупу на его след, настойчиво просить и заклинать, чтобы он не трогал их и уходил подальше в тайгу. До Бенцова ничего не оставалось, как одному идти на тигра. К этому его понуждала необходимость. Неделю назад один орач согласился отвезти его на бату Кустю Хунгари. Теперь, запуганный тигром, он откладывался дня на день эту поездку. Между тем, распоряжение Дубенцова уже не оставалось ни одного лишнего дня. Дело было не только в том, что у него истекал срок месячного отпуска, который он получил на поездку сюда но и в том, что он боялся не застать в Комсомольске профессора Черемховского, полагая, что ученый уйдет по какому-нибудь маршруту. А он был нужен Дубенцову по весьма важному делу. Отдыхая прошлым летом в санатории близ Владивостока, молодой геолог познакомился там с Сорочкой Вачей, учительницей вот этого стойбища. Милая, умная девушка вскоре стала частой его спутницей в прогулках к морю и приятной собеседницей. В одной из таких прогулок, слушая рассказ юноши о загадочном исчезновении его отца, Вача вдруг вспомнила, что по словам стариков, в то время, о котором говорил Дубенцов, то есть примерно в 1919 году, в их стойбище останавливались на отдых трое русских, пришедших с верховью. Хунгари. Кто были они и куда потом делись, Вачи не могла теперь сказать, но старики, возможно, помнили это. Нынешней весной, перед началом полевых геологических работ, Дубинцов получил отпуск и отправился в далекое стойбище. В восемь дней он поднимался на попутном бате вверх по течению Хунгари. Поездка оказалась не напрасной. В стойбище Орочи ему удалось выяснить многое из того, что оставалось тайной долгих 15 лет. Теперь надо было окончательно раскрыть эту тайну. Для этого нужно было поскорее встретиться с Черемховским, а на пути его непредвиденной помехой оказался тигр. Дубенцову впервые приходилось охотиться на такого опасного хищника. Он родился и вырос на Дальнем Востоке. За три года, истекших после окончания института, он сделал несколько трудных маршрутов, пролегающих главным образом к малодоступным районам сихота -Алине. Жизнь Жизнь Тайге научила его не теряться в опасностях и отлично владеть оружием. Хорошо пристреленный пятизарядный карабин давно стал неразлучным и верным его спутником в тяжелых походах. На его счету было около десятка убитых медведей. Но тигр... При свете лампы бенцов протер карабин, проверил и просушил патроны. Положив в рюкзак двухдневный запас продуктов и вооружившись большим охотничьим ножом, он перед восходом солнца в сопровождении хозяйской собаки покинул стойбище. Ему удалось скоро найти след хищника. Там, где прошел зверь среди... Матово сизой росы на траве и ветках была видна полоса глинцевитой мокрой зелени, роса была сбита. Неподалеку от стойбища собака учуяла хищника и, поджав хвост, жалобным визгом кинулась обратно. Дубенцов остался один. Он пошел бесшумно, оглядывался, останавливался, чутко прислушивался. Из рассказов бывалых охотников ему было известно — что старый тигр, почуяв позади себя человека, старается сделать большую петлю, чтобы оказаться за его спиной. А, по словам Орочи, молодые тигры сюда не заходят, они водятся далеко на юге. К тому же молодой тигр не осмелился бы подойти так близко к стойбищу. Стало быть, зверь был матерый и потому особенно опасный. Юноша пробирался сквозь заросли почти неслышно, улавливая настороженным слухом малейшие шорохи вокруг. Иногда под ногой хрустнет сучок, или чуть слышно зашелестят потревоженные листья ветки, и тогда Дубенцов на минуту замирает и слышит только глухие удары своего сердца. Лес начинал пробуждаться, посвистывали бурундуки, шмыгая по толстым замшелым валежинам, Где-то в гуще ветве порхали И с отчаянным писком дрались синицы Отовсюду слышался дробный стук Это вышли на кормежку дятлы Кое-где назойливо вострекотали кедровки К их голосам Дубенцов особенно внимательно прислушивался Там, где они скапливаются, должен быть какой-то зверь Скоро в вершинах деревьев разлилось золотистое сияние утренних лучей и лишь внизу оставался серый полумрак. Охотник, продолжая идти по следу, пересек невысокий увал, спустился в глубокую темную долину. В высоких зарослях лопуха, бузины и лугового прея опасно было вести след зверя, проделывавшего здесь коридор. Трудно было двигаться неслышно, так как в ногах путалась густая растительность. Между тем надо было торопиться, трава подсыхала и след зверя делался еле заметным. Держа перед собой карабин, Дубенцов старался как можно выше поднимать ноги, а это требовало дополнительных усилий. По мере того, как солнце поднималось выше, утренняя прохлада в лесу сменялась духотой. След неожиданно повернул в сторону, поднялся на крутой увал, поросший березняком, пересек гребень сопки И Дубенцов увидел перед собой обширную пасть. Она простиралась на огромном пространстве, на север и запад, и была покрыта дремучим низиным разнолезием, как всегда наиболее труднопроходимым. След уходил в это разнолесье и Дубенцов, не раздумывая, направился туда же. Он долго бродил в зарослях, изнывая от жары, и совершенно неожиданно обнаружил, что сделал петлю — Встретилась замеченная ранее ель со сломанной макушкой. Дубинцов сообразил. Хищник вышел на его след. Сердце защемило от страха. В любую минуту зверь может прыгнуть на него сзади. Дубинцов долго прислушивался к звукам леса, но ничего необычного не услышал. Немилосердно палило солнце, и разморенный жарой мир таежных обитателей молчал. Молодой охотник поймал себя на том, что решительно не знает, что предпринять. Идти вперед — зверь наверняка уже преследует его по пятам. Повернуть обратно — спугнешь хищника, и он стремительно скроется. Взгляд его случайно остановился на темном буреломе, громоздившемся в сторонке. Устроить засаду — это решение пришло моментально. В буреломе он нашел хорошо укрытое место — Замаскировавшись и взяв в зубы веточку бузины, терпкий запах, который должен был заглушать запах человека, юноша стал терпеливо поджидать зверя. Время тянулось медленно. машкара лезла в глаза и рот, колено упиралось во что-то острое, в грудь давил сук, но Дубенцов не шевелился. Наконец до слуха долетел легкий шорох. Дубенцов чуть повернул голову, И увидел. По стволу поваленной лисины бегал маленький желтенький зверек в черных продольных полосках. Бурундук, черт бы его взял. Зверек явно не замечал человека. Но почему же он то и дело опасливо скидывает мордочку с черными блестящими бусинками глаз? Хруст Валежины на вставленном следу тигра заставил Дубенцова вздрогнуть. Сквозь кусты ясно показался светло-желтый бок тигра, проступила длинная прямая линия его спины. К голову зверя сначала скрывали ветки, но вот показалась и она. Круглые, настороженные глаза, маленькие, прямо поставленные уши, длинные редкие щетины усов придавали огромному зверю полное сходство с желтой кошкой. Крадучись, Тигр полз на брюхе, вытягивая шею, припадая головой к траве и вынюхивая след. Первая мысль была стрелять в голову. Но тигр водил ею сторону в сторону, и чтобы поймать ее на мушку, надо было водить стволом карабина. Зверь мог заметить даже легкое движение. Дубенцов решил стрелять под левую лопатку. Карабин удобно лежал на упоре, глаз охотника видел прямо – по линии прицела и для того, чтобы выстрелить требовалось чуть опустить дуло вниз но и это ничтожное движение мог заметить зверь ничего другого не оставалось как подождать, улучшить момент тигр остановился повел носом левая его лопатка прижалась к линии прицела дубенцов весь напрягся в какую-то долю секунды понизил дуло и нажал на спусковой крючок Выстрел расколол тишину, и тотчас раздался страшный рев тигра. Передергивая затвор, Дубенцов увидел, как зверь скакнул вверх, поломал куст бузины, шарахнулся в противоположную от охотника сторону и исчез в зарослях. Только треск в лесу указывал направление, куда уходил зверь. Дубенцов послал нога в ту сторону еще два выстрела и выскочил из своей засады. Он был вне себя. Такой случай, такой бесподобный случай. На траве и листьях подлеска в том направлении, где скрылся хищник, дымились свежие капли крови. Дальше начиналась полоска крови на зелени, и это облегчало слежку. Дубенцов быстро пошел по следу, решив во что бы то ни стало настигнуть и добить зверя. И тот столкнулся с отрядом Черемховска.